Глава шестая. Девчонка неимоверно злила. Все в ней было чересчур. Слишком непокорная, слишком смелая. И основное желание, которое она вызывала, перегнуть ее через колено и хорошенько выпороть. Но Лючина сегодня впервые не выглядела потерянной после завершения лунных дней. Она не замкнулась в себе, проваливаясь пучину отчаяния и ненависти. И даже заговорила с ним первой. Заговорила о ней, об этой девчонке, о гувернантке, прося оставить ее. Они понравились друг другу. Просто удивительно. И ночью она не испугалась. Сумела отогнать собаку. Очень невоспитанный пес, Пришлось отходить его редикюлем. Начал усмехнулся. Да уж, самообладание этой Анни Крунс не занимать. Так может решиться и попробовать? Лючи не нужна наставница. А риск? Что ж, он честно сообщил. Если девчонка хочет стать гувернанткой Лючины и спрятаться в его поместье от жениха, он не будет возражать. Начал растопил плиту, давая себе время на раздумье, и после ответил: Слуг у нас нет и мстительно добавил, с удовлетворением наблюдая, как меняется выражение лица гувернантки на растерянное и даже испуганное. Готовим и убираем мы сами. И вам придется принимать в этом участие, если хотите остаться. Все же он не ошибся: Девчонка-аристократка до мозга костей. Вряд ли она когда-либо держала в руках тряпку. Что ж, это будет отличное развлечение. Анна Кронс еще не знает, на что подписалась. «Вы ведь умеете готовить?» «Э?» — растерялась она, но тут же взяла себя в руки. «Да, конечно. Ах ты, маленькая Алгония, и сейчас ты за это поплачешься». «Отлично!» — наигранно обрадовался Найджел. «Тогда поможете мне? Порежьте лук, приготовим омлет на завтрак». Мисс Милфорд ушел в кладовку, а я достала из деревянного ящика крупную луковицу и уставилась на нее, как будто этот овощ мог рассказать, что с ним делать. Пока я жила с Лилеей, несколько раз видела, как она готовит. Правда, овсянка, зная об отсутствии у меня опыта, никогда не пыталась привлечь меня к приготовлению пищи. Что ж, постараюсь вспомнить, что делала она. Как жаль, что тогда я была слишком невнимательна, не подумав, что мне самой придется заниматься приготовлением завтрака. Ладно, будем действовать логически. Овощи обычно чистят. Значит, и этот лук нужно очистить от кожуры. Я взяла нож и примерила сковышу с разных сторон. Он был похож на золотисто-коричневый шар, сужающийся к противоположным сторонам. С одной виднелись короткие засохшие корешки, а с другой проглядывали зеленоватые ростки. «И как же тебя чистить?» – спросила я овощ, но он ожидаемо не дал ответа. До этого мне приходилось чистить только яблоки. Я не любила шкурку, а в пансионе считалось, что яблоки нужно съедать целиком. Мне подавали крупные ломти, а я упрямо отрезала от них кожицу. «Попробуем действовать таким же образом». Я положила луковицу на стол и надавила на нее острой кромкой ножа. Овощ неожиданно подпрыгнул и соскочил на пол, покатившись по кухне. Я вскрикнула и бросилась за ним, почти поймав у самой двери в кладовку. И, разумеется, месье Милфорд выбрал именно этот момент, чтобы войти в кухню, держа в обеих руках куриные яйца. Я уже бросилась вперед, наклоняясь, чтобы подхватить слишком вёрткий овощ, и не успевала затормозить. А месье Милфорд слишком удивился моему маневру, чтобы сообразить, что нужно отскочить в сторону. Мы столкнулись, я, месье Милфорд и яйца. Последние выпали у него из рук и упали. И часть упала на меня, разбиваясь о мою голову. Я взвизгнула, когда по щеке и шее потекло нечто влажное, проникая за шиворот, и начала отчаянно стирать это руками, еще больше размазывая по волосам коже и платью. Мисс Милфорд пару секунд ошалела на меня, взирал, а потом громко захохотал, запрокинув голову. «Что? Этот мужлан еще и смеется надо мной?» Я стряхнула скорлупки с плеча, Поднялась, держа спину идеально прямой, и двинулась к выходу. Мужской гогот, несущийся мне в спину, вызывал ярость. Я уже собралась покинуть кухню, погромче хлопнув дверью, как вдруг заметила у самого порога своего беглеца. Луковица идеально легла в ладонь. Я на пару секунд замерла, раздумывая, но месье Милфорд хохотал, как помешанный, даже и не думая извиняться за свое недостойное поведение. И это все решила. Я размахнулась и запустила луковицу в него. Конечно, не надеясь попасть, но хотя бы выразить свое возмущение его неподобающим смехом над дамой. Каково же было мое изумление, когда овощ угодил точно в лоб моему работодателю. Ох, только и успела произнести, как мой работодатель с рубленым деревом рухнул на спину. «Месье Милфорд! Месье Милфорд, вы живы?» Я подбежала к нему и упала рядом на колени. Приложила ухо к его груди, слушая биение сердца, которое билось на удивление громко и сильно совсем никак у умирающего. «Хотите меня добить?» — поинтересовался он глухим голосом. Я испуганно отпрянула. Хотелось ударить его за то, что он напугал, но понимала, в деле рукоприкладства и метания снарядов я уже и так перестаралась. Не стоит еще больше усугублять свое положение. «Простите, я нечаянно. Правда, я не хотела. Давайте я помогу вам подняться». «Уйдите», — хрипло попросил он, и я решила послушаться. Вернулась в предоставленную мне комнату, умылась, переоделась в чистое платье и... Села на кровати, не зная, что делать дальше. С одной стороны, я вела себя недопустимо, и меня нужно уволить. Немедленно. А с другой... Месье Милфорд промолчал, а значит, есть шанс, что меня еще не выгнали. И, может, не выгонят. В любом случае, сидеть на месте и ждать новостей было не в моем духе. Деятельная натура требовала выхода, и я пошла ей навстречу. Точнее, пошла к двери. Правда открыть не успела, потому что в дверь постучали. В груди радостно ёкнула, не уволил и даже сам пришел. Но в коридоре стояла Лючина. Она неуверенно улыбалась. Привет, я тоже улыбнулась ей в ответ. Проходи. Приоткрыла дверь шире, чтобы девочка могла войти внутрь, но она покачала головой. Папа сказал привести вас. Зачем? Завтракать будем наконец. Произнесла она с явно услышанной интонацией. А что еще сказал папа? Невинно поинтересовалась я, понимая, что использую ребенка, но выходить морально неподготовленным было боязно. Что нужно беречь голову, никогда не зная, что в нее прилетит. Я хмыкнула и приободрилась. Похоже, месье Милфорд не слишком сильно рассердился. Тогда идем завтракать. Я хотела взять Лючину за руку, но она отпрянула, почти отскочила в сторону и первой двинулась по коридору. Почему она так боится прикосновений? Ведь не бьет же ее отец. Мне он не показался агрессивным, хотя я настойчиво проверяла его выдержку. Улыбнулась, вспомнив, как именно проверяла. Так чего боится лючина? Еще одна загадка этого дома. Девочка привела меня в кухню, а не в столовую, как я ожидала. Месье Милфорд уже сидел за столом. При нашем появлении он даже не подумал встать, только поднял голову и тут же снова уткнулся в тарелку. Стол сервирован был очень просто. Три большие тарелки с жареной глазуньей. Три вилки и по центру плетенка с крупно нарезанными кусками ржаного хлеба. Не было полотняных салфеток, графина с водой или соком я тоже не заметила. Даже скатерть мисье Милфорд не соизволил постелить. Но, глядя на крупную шишку, красующуюся посреди лба моего нанимателя, я умолчала обо всех замеченных недостатках. Только улыбнулась, вежливо произнесла слова благодарности и села за стол. Яичница была похожа на того, кто ее готовил. Грубоватая, резко пахнущая жареным луком, но очень даже съедобное. И ржаной хлеб понравился, хотя раньше не приходилось его есть. Завтрак проходил в молчании, хотя и полагалось за столом поддерживать легкую беседу. Например, о погоде или о желании прогуляться по окрестностям. Но месье Милфорд о чем-то размышлял, так ни разу и не подняв голову от тарелки, и я не решилась отвлечь его от раздумий. Лючина ела плохо, больше размазывала содержимое по тарелке. И неудивительно, Глазунье с жареным луком и черным хлебом совсем не то, что любят на завтрак шестилетние девочки. Я сделала себе мысленную отметку поговорить с месье Милфордом о рационе его дочери. А он отломил кусок хлеба и собрал им растекшийся по тарелке белок, а потом облизал пальцы. Я возмущенно закашлялась. Какой пример он показывает девочке? Но вместо того, чтобы внять моему тонкому намеку и начать вести себя цивилизованно, месье Милфорд стукнул меня своей огромной ладонью по спине. Раз, другой и третий. Пока я, чувствуя, что сейчас уткнусь лицом в тарелку, сдавленно не выдохнула. «Достаточно!» И потом, чуть отдышавшись, вежливо, но с иронией в голосе добавила. «Спасибо, вы очень помогли». «Нужно быть аккуратнее, мисс Крунс». Не остался он в долгу. Я вскинулась, готовая защищаться от ответного сарказма, но месье Милфорд выглядел серьезным и сколько ни вглядывалась в его лицо, так и не смогла разглядеть насмешки. Когда он поднял на меня глаза, пришлось отвести взгляд. Дальше разглядывать мужчину было неприличным. «Завтра я уеду. На три дня», — вдруг сообщил он. И я, размышляя совершенно о другом, не подумав, ляпнула. «Куда?» К моему удивлению он ответил. «Я — смотритель западного леса. Каждый месяц делаю обход определенной зоны» завтрашнего дня вы приступите к своим обязанностям. Еду я приготовлю, чтобы вы с Лючиной не умерли с голоду». Кажется, он меня раскусил. «Мы справимся, миссия Милфорд, можете не сомневаться. Я решила во что бы то ни стало доказать этому медведю, что он может доверить мне свою дочь». «Очень на вас надеюсь, мисс Крунс», — усмехнулся он, и в этот раз я была абсолютно уверена, что вижу на его лице насмешку. «Что ж, миссия Милфорд, посмотрим, кто из нас окажется прав». Я поднялась из-за стола, собираясь отправиться в свою комнату и подобрать книги для первого урока с лючиной. Но на пути к двери меня догнал вопрос. «Мисс Крунс, может, вы мыете посуду?» И готова поспорить. Он надо мной смеялся.